Глава седьмая. Спустя несколько лет, за которые Настина жизнь успела сделать парочку очередных крутых виражей, в Москве у нее произошло одно хоть и непродолжительное, но весьма интересное знакомство, которое заслуживает отдельного внимания. На тот момент Анастасия работала директором по связям с общественностью у известного спортсмена и бизнесмена и входила в число организаторов крупного всероссийского форума, проводимого на площадке гостиного двора, то есть в самом центре столицы. Ее главная задача заключалась тогда во взаимодействии со спикерами и вип-гостями мероприятия состоящими из артистов, спортсменов, руководителей солидных компаний, а также журналистов. Каждого надо было встретить, обеспечить его выступление на тематической сессии, организовать интервью, построить между участниками необходимые коммуникации и одновременно с этим умудряться поддерживать определенную атмосферу, чтобы все чувствовали себя комфортно. Весь день девушка носилась, как заведенная, стараясь все успеть и сделать так, чтобы никто из гостей не остался без должного внимания. При этом она практически на ходу решала возникающие то тут, то там спорные вопросы, а иногда и грозящие конфликтом ситуации. Стоит отметить, что разруливала Настя все весьма умело, и после закрытия мероприятия даже не слишком щедрый на похвалы шеф сказал ей... — Да, Настюшка, признаю, в коммуникациях тебе равных нет. В первый день форума обед Настя, конечно же, пропустила, так как стоять в очереди на организованный коллегами кейтеринг времени не было и уже было решила по-быстрому выскочить в какую-нибудь соседнюю кафешку, чтобы закинуть в себя что-то из еды. Но рядом с центральной лестницей столкнулась со своим боссом, который в компании приятелей бизнесменов и одного популярного актера тоже направлялся поесть. Разумеется, мужчины пригласили девушку составить им компанию. Чтобы ускорить процесс, решили зайти в первый попавшийся ресторан. Ведь все-таки они были в центре Москвы, а это подразумевало, что подобные заведения здесь просто обязаны быть приличными. Но тут совершенно неожиданно случился казус. Когда они компанией из восьми человек вошли в холл ближайшего ресторана, И окинув взглядом просторный зал, заметили, что все столики рассчитаны на двух или максимум четырех человек, Андрей – киноактер, порядком уставший от повышенного внимания к своей персоне и огромного количества желающих с ним сфотографироваться, обращаясь к миловидной девушке, хостес попросил. «Нам бы какое-нибудь уединенное местечко, а лучше отдельный зал на нашу компанию». Пока девушка, скажем так, не слишком шустро переваривала полученный от клиента запрос, он указал на приоткрытую в небольшую комнату дверь, за которой виднелся сервированный на двенадцать персон стол. «О, вот это нам как раз подойдет!» И уверенной походкой направился туда. Но в этот момент хостес выдала. «Извините, но этот зал у нас только для вип-гостей». Настя аж опешила от такой ее реакции. -Девушка, вы хоть понимаете, что говорите, тихо прошипела она, стараясь не привлекать лишнего внимания окружающих. Вы вообще видите, кто перед вами? Если это не Випы, тогда кто? Но у нас там забронировано, попыталась возразить та. На какое время? Деловым тоном поинтересовалась Анастасия и, не дожидаясь ответа, решительно заявила: Мы не собираемся здесь долго рассиживаться. Бизнес-ланч же у вас есть? Да, конечно, есть. Как-то бесцветно отозвалась хостес и, заметив, что ее возражением никто из компании не придал значения, добавила. «Хорошо, я сейчас уточню у менеджера, сможем ли мы вас туда посадить». Настя демонстративно закатила глаза, предварительно метнув на девушку разгневанный взгляд, и проследовала за остальными. «Блин, она, похоже, совсем мышей не ловит. Эти девицы должны только по одному внешнему виду сразу понимать, кто перед ними». Уметь считывать статус по тому, как держится человек, по стоимости его часов, костюма. Ну ладно я, всего лишь пиар-директор, хотя в дизайнерском платье, пиджаке, купленном в бутике в Швейцарии. То есть выгляжу тоже вполне прилично, но не узнать такого известного артиста, выделяющегося из любой толпы за счет высокого роста и крепкого телосложения, вообще странно, размышляла тем временем она. Буквально через минуту в дверях снова возникла Хостас, уже с абсолютно другим выражением лица, и приветливо защебетала. «Я все выяснила. Извините за недоразумение. Конечно, мы обслужим вас в этом зале. Спасибо, что выбрали наш ресторан». «Ну, слава богу!» – подумала про себя Настя. Быстро сообразила, что свой косяк надо исправлять. Но, как выяснилось чуть позже, она не совсем верно истолковала происходящее. И уже после обеда, когда они, смеясь, обсуждали случившийся инцидент, один из приятелей ее босса, владелец сети магазинов элитной сантехники, сказал Насте, «Девочка действительно странная. Такое ощущение, что первый день на работе». «Ладно, хоть оперативно исправилась. «Нет, ты просто не видела, как за твоей спиной администратор ей активно жестикулировала и, размахивая руками, почти беззвучно кричала», да да да сажай их сюда ах вот в чем дело ну понятно засмеялась настя вообще первый раз с таким сталкиваюсь да и я тоже ответил ее собеседник но то что их обед из планируемого по быстрому перекусить растянулся дольше чем на час опять таки благодаря на редкость странному обслуживанию ресторана в результате сыграло им только на руку Гвоздем программы, разумеется, стал Андрей. Невероятно интересный, веселый и при этом интеллигентнейший человек. Насте удалось его разговорить, и он поделился с собравшимися несколькими забавными историями, произошедшими с ним в Америке, когда он пытался осуществить свою давнюю мечту и сняться в Голливуде. Настена, забыв обо всем на свете и чуть ли не открыв рот, слушала его. Ведь что может быть увлекательней достоверных рассказов из жизни звезд от первого лица? И не пафосных или скандальных повествований, которыми обычно пестрит желтая пресса, а самых, что ни на есть настоящих, трогательных, комичных, с непредсказуемыми поворотами сюжета. И можно сказать, что именно Андрей сделал ей настроение в этот день. Погода тоже радовала несвойственным для середины осени теплом. И, закончив вечером работу, Анастасия практически до поздней ночи гуляла с одной из своих коллег по сверкающему огнями центру столицы. Несмотря на сильную усталость, она была в отличной форме. Впервые за последние полтора, прямо скажем, сумасшедших месяца девушка наконец-то смогла выдохнуть, подрасслабиться и тут же почувствовала прилив энергии. Но время неумолимо приближалось к полуночи. Завтра ей снова предстоял ранний подъем и не менее активная, чем сегодня, беготня на форуме. А перед этим просто необходимо было поспать. Распрощавшись с приятельницей, Настя отправилась в Измайлово, где специально остановилась в этот раз на время командировки. И дело было не столько в том, что из окна ее номера на 24 этаже открывался великолепный вид на соседний парк. И расположение комнаты позволяло любоваться восхитительно красочным восходом солнца. Сколько из-за построенного не так давно рядом с отелем Измайловского Кремля, который Настя мечтала посетить. Наконец-то такая возможность появилась, и она побывала там в относительно свободный день своего приезда. И надо отметить, что увиденное превзошло все ее ожидания. Белокаменный дворец и резные терема, окруженные цветными башнями. Потрясающий 46-метровый деревянный храм, неповторимая красота русского зодчества, изящные кованые фонарные столбы и встречающиеся то тут, то там сказочные персонажи. Попав туда, она словно волшебным образом перенеслась в совершенно другой, далекий от современной суеты мир. Да, стоит отдать должное авторам проекта и всей команде, воплотившей идею в жизнь. Их творение впечатлило девушку не только затейливой архитектурой в исконно русском средневековом стиле и яркостью красок, но, пожалуй, даже в большей мере созданной там удивительной атмосферой. Подойдя к своему отелю уже в первом часу ночи, Настя остановилась около входа рядом с огромными пушистыми елями и задумалась. С одной стороны, ей надо бегом бежать в номер и падать спать, чтобы успеть хоть немножко отдохнуть и восстановить силы перед вторым днем форума. А с другой стороны, она хорошо понимала, что из-за эмоционального перевозбуждения еще долго не сможет заснуть. Да и уходить с улицы в такую необыкновенно теплую для осени ночь тоже не хотелось. Промелькнувшая была мысль прогуляться по соседнему парку ей не сильно понравилось но куда она пойдет бродить одна в темноте? Больше никаких идей в голову не приходило. Настя достала сигарету и закурила. Следующие несколько минут она машинально рассматривала находящихся вокруг людей, которых в этот поздний час на улице было не так много. И ее взгляд остановился на одном мужчине, сажавшем в такси немолодую даму яркой внешности. «Наверняка тоже командировочный», — подумала Настя и, судя по всему, неплохо провел вечер. Тем временем мужчина, помахав рукой отъезжающей машине, направился в сторону отеля. Заметив Настю, он свернул со своего маршрута и подошел к ней. «Добрый вечер. Девушка, дайте, пожалуйста, зажигалочку». «Да, пожалуйста». Мужчина прикурил и игривым тоном произнес. «Спасибо. Правда, если бы не вы, то я бы сейчас не закурил и не нанес вред своему здоровью» типично мужской подход конечно всегда во всем виновата женщина усмехнулась в ответ настя не ожидавший такого поворота мужчина оживился опа а вы считаете что во всем виноваты мужики нет вообще то за свои поступки каждый отвечает сам но сваливать все на женщин куда удобнее и проще вот как хотя пожалуй вы правы заулыбался он внимательно всматриваясь в лицо анастасии и она почувствовала, что мужчина явно заинтересовался ею. Она же со своей стороны тоже рассматривала собеседника. Невысокий, коренастый, 50+, с характерным животиком и очень цепким, проницательным взглядом. В качестве потенциального кавалера совсем не в ее вкусе. А так, просто поболтать, почему бы и нет. Разумеется, в следующий момент новый знакомый спросил, что она делает в Москве. И Настя в двух словах рассказала о форуме, который они проводят. Он, как изначально и предположила девушка, тоже приехал на одно мероприятие, но проходящее на площадке их отеля, поэтому и остановился именно здесь. «Алексей!» – представился мужичок. «А вас как зовут прекрасная незнакомка с нестандартным мышлением?» «Настя!» – улыбнулась она его комплименту. «Приятно познакомиться!» «Взаимно!» «Какие у вас планы на ближайшее время?» Сразу сделал Алексей следующий ход, в надежде продолжить знакомство. «Пойти в номер и лечь спать», – без тени лукавства ответила Настя. «Ой, нет, вы же понимаете, что я теперь просто так вас не отпущу». «Ишь ты какой шустрый», – подумала девушка, но иронизировать на тему того, что мужчина, три минуты назад проводивший одну даму, теперь пытается склеить ее, не стала. Вместо этого с усмешкой спросила. «И что вы предлагаете?» «Для начала выпить по чашке кофе. Здесь есть одна очень уютная кафешка. А дальше посмотрим. Все будет зависеть от ваших желаний». «От моих желаний. Ха-ха». «Вроде мужик на вид не глупый, а действует, судя по всему, привык весьма примитивно». «Ну как его в этом обвинишь, если многие женщины в поисках приключений, ну или просто от одиночества, на такое с радостью ведутся?» Отметила про себя Настя, но вслух абсолютно искренне возразила. «Да ну нет, какой кофе среди ночи? Я после него не усну». «Тогда по бокалу чего-нибудь расслабляющего?» «Спасибо, но алкоголя точно не хочу». «О, какая строптивая!» Чуть не подпрыгнул, явно не привыкший к отказам внезапный ухажер. Ну, хотя бы чаем-то с пироженкой я могу угостить. — Ладно, чай я так и быть выпью, — засмеялась Настя. — Неужели уговорил? Вот спасибо, снизошла. Аж причмокнул Алексей. — Да, непростая ты девушка. Кстати, ничего, что я на «ты»? — Ничего, можно и на «ты». Я тоже тогда выкать не буду, — быстро среагировала она. Мужчина вскинул бровь и, похоже, хотел было съязвить и по этому поводу, но передумал. Тогда прошу, – сказал он, открывая дверь в холл отеля и галантно пропуская даму вперед. Пройдя по длинному, пестреющему бутиками коридору, они зашли в небольшое симпатичное кафе. Алексей помог Насте снять пальто и аккуратно повесил его на плечики около входа. Также, следуя лучшим традициям, пододвинул ей стул, помогая присесть. Одним словом, показал себя с наилучшей стороны. Может, все-таки кофе? хотя бы маленькую чашечку. Он здесь, правда, очень достойный. Спасибо, но нет, и не уговаривай. Мне реально надо хотя бы несколько часов поспать. Давай я тогда закажу тебе и чай, и кофе. Вдруг ты передумаешь и захочешь его попробовать. Алексей, ты, конечно, можешь заказать два кофе. Только второй тебе придется пить тоже самому. С милой улыбкой ответила Настя, а про себя подумала. И что он привязался с этим кофе? Но в процессе дальнейшего общения ситуация прояснилась, и девушка поняла, в чем на самом деле подвох. Оказалось, что ее новый знакомый – военный, а точнее подполковник. «Понятно», – тут же смекнула Настя. «Вот откуда все эти хорошие манеры, истинный офицер». И его пронзительный, будто сканирующий взгляд отчасти объяснялся тем, что высший военный состав проходит серьезное обучение и специальную подготовку. И учат читать людей и управлять посредством скрытых манипуляций, применения НЛП, гипноза и прочих сложных методик. Для нее это было очевидно и весьма прозаично. Манипуляции она чуяла аж за версту. Откровенно ненавидела их, да и в целом за прожитые годы научилась неплохо разбираться в людях. В ее памяти отчетливо сохранился один характерный эпизод на эту тему. Пару лет назад она со своим директором питерским социальным предпринимателем Тимофеем, была в очередной командировке в Москве. И после встречи в Министерстве труда и соцзащиты они зашли в ближайшую кафешку пообедать. Заведение располагалось там же, на Ильинке, в шаговой доступности от администрации президента и Совета безопасности. И первые, на кого, зайдя в кафе, Настя сразу обратила внимание, были несколько мужчин в строгих костюмах. Аккуратные, ухоженные. Подтянутые и просто с каменными выражениями лиц. Они даже во время процесса поглощения еды автоматически просматривали всех входящих, моментально пронизывая холодным и каким-то безжизненным взглядом, скорее биоробота, чем человека. «Сразу видно, безопасники!» – сделала вывод девушка и подумала. Вряд ли они охраняют кого-то из посетителей, скорее машинально, в силу профессии, сканируют каждого попавшего в поле зрения. Но поскольку случайных людей здесь не было, никто из присутствующих не обращал на них особого внимания, видимо, привыкли. Но любой среднестатистический человек, окажись он перед таким профессионалом, почувствовал бы себя некомфортно и постарался бы пошустрее ретироваться. Настя же не раз доводилось пересекаться с людьми в черном по работе, и она воспринимала это даже как некое развлечение. Согласитесь, что за считанные секунды пройти фейс-контроль, установить невербальный контакт и сразу практически без слов показать профессионалу «я своя» и «не представляю опасности для охраняемого вами статусного лица» – это очень и очень интересно. Можно сказать «высший пилотаж» и реально захватывающий процесс. Для этого требуется создание определенного внутреннего состояния, концентрация, оточенные коммуникативные навыки. При этом Анастасия каждый раз действовала не по каким-то определенным схемам и правилам, а чисто интуитивно, в зависимости от ситуации. И в качестве поощрительного приза в этой игре она всегда получала, во-первых, доступ к высокопоставленному товарищу и возможность оперативно решить важные вопросы. И, во-вторых, целый коктейль из будоражащих кровь гормонов, моментально выбрасываемых организмом. Поэтому и сейчас она быстро смекнула, что все, хоть и ненавязчивые, но настоятельные попытки Алексея уговорить, убедить, заставить ее выпить кофе... Ничто иное, как завуалированное желание подчинить себе. Может, изначально он делал это просто из спортивного интереса, словно проверяя, на каком же этапе его новая знакомая все-таки сдаст свои позиции и выполнит то, что он от нее ждет. Но не тут-то было, не на такую нарвался. И чем виртуозней Настя отыгрывала суверенитет, тем больше его это заводило. А пока они продолжали непринужденно болтать. Алексей рассказал, что давно разведен. Один воспитывает дочь-подростка. Когда говорил о бывшей жене, в его голосе сквозили нотки непрожитой до конца и не отпущенной боли. «Я же все для нее делал, на руках носил, заботился, а она со временем только отдалялась. Вот что вам, женщинам, надо?» Тяжело вздохнул он. «Каждый свое. Я не смогу ответить тебе на этот вопрос. Мы же все разные». «А как же тогда? Все женщины мечтают о...» «Ты хочешь поговорить о штампах и стереотипах?» Состроив кислую мину, скептически переспросила Настя. Алексей пристально посмотрел ей в глаза, как будто пытаясь подслушать ее мысли, и отрицательно качнул головой. «Нет, не хочу. Но вот с дочкой-то сейчас происходит почти то же самое. Она совершенно неуправляема, ее невозможно понять». — Понять женщину в принципе невозможно, особенно подростка, — усмехнулась девушка. — Сколько ей лет? — Через месяц будет тринадцать. — О, тоже скорпиончик, как я? — широко улыбнулась Настя. — Ах, вот оно в чем дело! — оживился мужчина. — Оказывается, и ты такая же. Я ведь сразу почувствовал, что между вами есть что-то общее. Может, дашь мне совет, что мне с ней делать и как переломить ее упрямство? — Да никак. Нас нельзя сломить, серьезно. Немного поломать и, возможно, покалечить получится, но сломить никогда. Вот как? – изумился подполковник. И девушка заметила, что он уже не играет с ней. В процессе разговора их общение постепенно перешло в совсем другое русло. Более настоящее, искреннее, живое. И если для Насти это было нормой, потому как она умела абсолютно естественным путем выводить даже незнакомых ей людей на откровенные разговоры, в прямом смысле слова заглядывать им в душу, то для Алексея похоже это было в диковинку. Пустая же болтовня ни о чем была ей просто неинтересна. Анастасия знала, что в каждом человеке есть свои загадки, внутри кроются какие-то тайны, а за ними всегда живет боль или нечто прекрасное. Хотя чаще и то, и другое. И когда, интуитивно доверяя Насте, человек неожиданно для себя раскрывался, она радовалась как ребенок, ощущая некую сопричастность к его судьбе и чему-то великому. Получалось, что таким образом она помогала ему встретиться с самим собой и выпустить наружу скрытые чувства. И вслед за этим, понимал это ее собеседник или нет, Для него будто бы расчищалось пространство и открывалась возможность для благоприятных перемен в жизни. Кстати, осознав со временем свой дар и постоянно развивая его, пройдя несколько обучающих программ и расширив опыт, Анастасия начала понемногу работать с людьми в качестве помогающего практика. И надо сказать, что результаты часто поражали ее саму. Порой после совсем непродолжительной сессии у ее клиентов происходили настоящие чудеса. При этом люди проделывали всю внутреннюю работу практически сами. Настя только грамотно сопровождала их, словно подсвечивая, на что именно стоит обратить внимание, на что взглянуть под другим углом, что переосмыслить, к чему изменить отношения, что давно уже пора отпустить, а что наоборот принять вместо того, чтобы вести бесконечные и бессмысленные сражения с самим собой и невольно созданными ветряными мельницами. Но вернемся к их разговору с Алексеем, в котором в тот момент наступила пауза. И пока она продолжалась, мужчина долго и сосредоточенно смотрел Насте в глаза. Она же с легкостью, не испытывая особого дискомфорта, выдерживала его сканирующий взгляд. «Понятно», – в конце концов выдохнул он. «Все еще хуже, чем я думал. Ты не только очень красивая, но еще и умная. Наверное, тяжело тебе в жизни приходится». «Не без этого», – спокойно ответила она и, хитро прищурившись, добавила. «Зато не скучно». «Ну что за женщина? У меня просто нет слов, чтобы передать, что я сейчас чувствую», – воскликнул подполковник и, глядя на нее восхищенным взглядом, спросил. «И откуда в тебе столько энергии?» «Изнутри. Вообще-то это мое естественное состояние. Я по жизни такая. Когда настроение хорошее, она сама вырабатывается». «Обалдеть!» – присвистнул он и снова попытался уговорить Настю сделать хотя бы маленький глоток кофе, пододвигая ей чашку с эспрессо. «Ну ты можешь его хотя бы просто попробовать? Оценить, что ли?» «Да я верю, что он хороший!» – смеялась в ответ она но пробовать не буду. Все, успокойся уже. «Объясни хотя бы почему», не унимался мужчина. «Просто не хочу». «Ну вот как с тобой сложно? Ты прям точно как моя дочка. Такая же вредная и упертая. Вообще не представляю, что мне с ней делать». «Да не надо с ней ничего делать. Если ты будешь на нее давить, то рискуешь потерять и контакт с ней, и саму дочь. Пойми, нас, женщин, надо просто любить». И в первую очередь это относится к твоей девочке. Это как? Объясни, что ты имеешь в виду. Любить – это значит принимать такой, какая она есть, искренне интересоваться ею, что она чувствует, чем живет, о чем мечтает. А не исключительно режимом дня, поведением и оценками в школе. Пойми, ты ей очень нужен. Любящий, заботливый, внимательный папа. И совершенно не важно, рядом ты с ней или на расстоянии живешь своей жизнью. «Да уж», – озадаченно накрехнул Алексей, и по его взгляду Настя заметила, что у него в голове запустился мощный процесс переосмысления. «Постарайся для начала увидеть ее настоящую», – продолжала тем временем девушка. «Кто там прячется от тебя за маской колючего ежика? Обычно за внешним пофигизмом и холодностью» «Скрывается очень тонко чувствующая и ранимая душа. Я точно тебе это говорю. И уверена, что она любит тебя. Просто ты сам не позволяешь ей проявить все это». Снова повисла пауза. Алексей изумленно глядел на девушку, не в состоянии что-либо сказать. Судя по его виду, такого поворота сюжета он никак не ожидал. Спустя пару минут в его взгляде что-то неуловимо изменилось. И Настя тут же догадалась, в чем дело. Теперь он смотрел на нее, как на потенциальную жену и новую маму для своей дочери. «Опачки! И это за какой-то час знакомства», – подумала девушка. «Прикольно, конечно, но, увы, взаимностью я ему ответить не смогу». И дело было совсем не в том, что Алексей жил в маленьком городке, и его зарплата, сумму которую он с гордостью озвучил Насте, была не больше, чем у нее и считалась для Питера не такой уж и высокой. Но не вызывал он у нее никакого физического желания. А тело, как и душу, не обманешь. Пора завязывать разговор и быстренько сваливать к себе в номер. Мелькнуло у нее в голове. Но подполковник явно готовил новое наступление, собираясь, несмотря ни на что, взять неприступную крепость. При этом он догадывался, что действовать нужно деликатно. На храпом с Настей не прокатит. «Скажи, ты же не замужем?» Аккуратно спросил он. «Нет». «А была?» «Официально нет. Мой паспорт девственно чист, если ты про это. Но отношения разные были». «А почему не вышло, если собиралась?» «Зачем паспорт каждый раз пачкать?» Вопросом на вопрос саркастически ответила она. «Хм, тоже верно. Но семью-то ты хочешь?» «Да, хочу. Но мне важно, чтобы это было по взаимной любви. Я серьезно говорю», – добавила она, поймав его недоверчивый взгляд. «Ты вот вся такая независимая, дерзкая. А чем ты вообще собираешься удерживать мужчину? Может быть, ты хорошая хозяйка?» «Да я вообще готовить не особо люблю», – рассмеялась Настя. «Могу, конечно, иногда блинчики вкусные испечь или сырники. Да, в принципе, и супчик могу сварить». «Но это так, от случая к случаю, по настроению. Хотя, может, и чаще бы готовила, будь у меня больше свободного времени». «А привлечь ты чем собираешься?» Все больше входил враж Алексей. «Как чем? С Собой!» От души веселилась Настена. «В смысле?» «В прямом. Вот ты, например, сам ко мне подошел. Я же просто стояла, курила и ничего особенного не делала». «Это ладно, пусть так» согласился мужчина. А удерживать тогда чем? Зачем кого-то удерживать? Улыбка. Как говорится, колхоз – дело добровольное. Если нам классно вместе, то классно обоим. С остальным в процессе разберемся. А если человеку со мной просто удобно, то мне такого счастья не надо, категорично заявила девушка и, поразмыслив, добавила. Ты в курсе, что мужчины получают львиную долю энергии только от женщин? «А женщины тогда откуда ее берут?» Алексей недоверчиво посмотрел на Настю. «Мы ею от земли и от природы напитываемся, и когда внимание получаем от любимых мужчин, то энергия внутри нас вырабатывается, а потом мы ею с вами же щедро делимся». «Хм, звучит, конечно, убедительно, но такое ощущение, что где-то тут подвох», прищурился подполковник. «Не, никакого подвоха. Точно тебе говорю». И Настя одарила его очередной лучезарной улыбкой. «Может быть. Только где ж ты в центре Москвы столько природы нашла, что тебя так прет?» «Да ну, о чем ты?» – засмеялась девушка. «Просто сегодня день хороший получился. Много интересных и приятных событий произошло. Вот и настроение соответствующее». «Слушай, я догадался». «Да ведь ты настоящий вампир!» Чуть ли не подпрыгнул на стуле от посетившей его мысли Алексей. «Ого! Такого мне еще никогда не говорили!» Еще больше развеселилась от его неожиданного заявления Настя. «А почему?» «Да потому что я тут перед тобой стараюсь, распинаюсь, соловьем заливаюсь, уже выдохся весь, а ты только сильнее расцветаешь». «Да ладно!» Звонко расхохоталась девушка. «Во-во!» «И это тому подтверждение!» – утвердительно закачал головой мужчина. Они поболтали еще какое-то время, и Настя почувствовала, что настроен Алексей в отношении их совместного будущего как-то уж чересчур серьезно. В ее же планы продолжение этого случайного знакомства абсолютно не входило. «Мужик нормальный, интересный, обижать не хочется. Значит, надо очень деликатно отшить», – подумала про себя девушка и начала словно бы закрываться изнутри, тем самым увеличивая дистанцию между ними. Подполковник это уловил, и, сообразив, что его шансы на совместный союз, несмотря на все усилия, практически равны нулю, выдал. «Это ж какой мужчина должен быть, чтобы он тебе подошел? И заинтересовал тебя, и сам тебя выдержал? Наверняка, если и есть такой, то один на миллион, и в Красную книгу, небось, занесен». «Может быть, и в Красную книгу», – хихикнула Настя. «Но главное, что он где-то есть, и меня такой вполне устроит». И, пользуясь подходящим моментом, добавила. «Засиделись мы. Уже два часа ночи. Все, я спать. Спасибо за чудесный вечер. Мне все понравилось». «И что, ты вот просто так возьмешь и уйдешь?» – округлив глаза, спросил мужчина. «Да». Не моргнув, ответила она. Мы же с тобой договаривались только недолго посидеть. Как обещала, я чай выпила, то есть все свои обязательства выполнила. Так что с чистой совестью ухожу». «Но должен же я хотя бы попытаться тебя удержать. Вдруг ты просто играешь?» – не сдавался Алексей. «Нет, не играю. Предельно честно говорю», – снова хихикнула Анастасия. «Давай хотя бы провожу тебя до номера». «Боже, неужели он правда на что-то надеется?» – подумала она, но вслух, мягко улыбаясь, произнесла. «Спасибо. Ты очень галантный кавалер. Я оценила. Но провожать меня не стоит. Я точно не заблужусь. Еще раз спасибо. И спокойной ночи». «Эх, ну что за женщина!» Но ну, может, мы еще увидимся? Какие у тебя планы на ближайшие дни?» «Понятия не имею. Для начала надо пережить форум». Завтра вечером у нас еще праздничный банкет допоздна будет. А там как пойдет. Я уже заметила, что в этот раз у меня все как-то экспромтом получается. Ответила Настя, чувствуя, что они вряд ли еще пересекутся. Телефон-то оставь хотя бы. Обреченно попросил Алексей и протянул ей свою визитку. Набери меня, пожалуйста, сейчас, чтобы номер высветился. А то ведь я уже понял. Ты запросто можешь взять и просто так исчезнуть. Хорошо. Не стала возражать девушка и набрала его со своего рабочего номера. На этом они попрощались. Но не успела Настя открыть дверь в свой номер, как телефон тут же запеликал. Это пришло сообщение от Алексея. «Как добралась? Без приключений?» «Да». «Спать ложишься?» «Да». «А я вот точно сегодня не усну. Буду думать о тебе». «Тогда желаю приятных мыслей и спокойной ночи» и она быстренько отключила смартфон а утром включив обнаружила там кучу пропущенных вызовов и в конце коротенькое сообщение ну и вредная же ты доброе утро и хорошего дня из вежливости ответила девушка а про себя подумала мужчина не глупый надеюсь что он все правильно понял и все бы ничего но что то в этом мимолетном знакомстве ее реально зацепило из-за чего она какое-то время продолжала мысленно прокручивать отдельные реплики ее собеседника, внимательно прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. И на удивление быстро нашла ответ. Вчера, когда разговор зашел о подходящем именно ей мужчине, том самом, одном единственном, который предназначен судьбой, внезапно из недр памяти, словно бы сам собой, возник образ ее Саши, того самого Санечки, с которым они расстались так давно, что порой кажется, будто это было в какой-то прошлой жизни, того, кого она несколько раз пыталась найти, в надежде исправить ошибки молодости и начать все с чистого листа, а потом, как бы смирилась и, отказавшись от новых напрасных попыток, с головой ушла в работу. В этот момент, да, впрочем, как и вчера, ее сердце предательски ёкнуло. Но тяжело вздохнув, Настя отодвинула эти спонтанные мысли и снова целиком отдалась работе.